Глава 3 Джейме Вблизи ее улыбка оказалась такой лучистой, что на какое-то время он даже решил, что что-то случилось со зрением. Чем ближе он подходил, тем сильнее темнел мир вокруг, будто отступая на шаг назад. Впереди же в ореоле слепящего глаза сияния проступал нежный овал лица, синий, как сфера, глаза, улыбка, россыпь светлых кудряшек по плечам. Он приходил в ее мир и раньше, наблюдал издалека, искал нужные слова, не находил, проклинал себя за слабость, трусость, бессилье и возвращался снова, не мог не возвращаться. С того самого момента, как ощутил на себе ответный взгляд, уловил отклик, наполнивший воздух неуловимым звоном. Конечно, она забывала об этих встречах, должна была забывать». В тот момент, когда их пальцы соприкоснулись, все вернулось на круги своя. А потом он даже сказать ничего не успел, просто понял, что не может потерять ее даже на время. И тем более он не мог допустить, чтобы главная тайна клана Черного Обсидиана выплыла наружу. У него оставался лишь один выход — объявить ее своей истинной. Вот только право на то он не имел. Пока не имел. Лёля. «Завтракали мы втроём. Я, дракон и малыш Дэйм». Стол был уже сервирован к нашему приходу, круглый и с очень-очень аппетитной композицией на нём. Он радостно вздрогнул при нашем появлении. Чашки и блюдца гостеприимно звякнули. «В доме постоянно живут лишь несколько слуг, остальные приходят из соседнего городка», пояснил дракон, отодвигая мне стул. «Я познакомлю вас позже». «Они тебе понравятся!» – заверил Дейм и, бросив умильный взгляд на заварную корзиночку, со вздохом пододвинул к себе тарелку с кашей. Джейме подавил усмешку. Драконий принц очень старался произвести хорошее впечатление, но пытливый взгляд с лукавыми искорками с головы выдавал в малыше сорванца. «Ты обязательно должна пойти с нами и керликом, и остальными на древнее капище!» — сказал мальчик заговорщицки пучи глаза. — Это самое жуткое место в мире! — Это там, где вы в крота играли? Дракон иронично приподнял бровь. — Разве от бедного капища что-то осталось? — Не в кротов, пап! — нахмурил лоб малыш. Сердился принц до того комично, что теперь сдерживаться, чтобы не прыснуть, приходилось и мне. — В тигрокрысов! — О, не знал, что тигрокрысы роют норы! — серьезно заметил Джейме. — Я думал, в тигра крысов вы играли, когда покусали саженца мандрагоры в оранжерее биаты Дракон обернулся ко мне и с энтузиазмом пояснил. — Представляете, сударыня, заходит биата утром в оранжерею и находит покусанную мандрагору. Для полноты картины к этому растению еще попробуй подступись. Голос дракона звучал строго, но под этой напускной серьезностью отчетливо слышались нотки гордости за своего ребенка. И чего-то еще я не разобрала. Больно уж глубоко было запрятано. «Мы на скорость грызли!» — пояснил малыш мне. Сув сказал, что на их Сашем родине крытаящеры питаются корой мандрагоры. Листик тут же заявила что укусить мандрагору невозможно. Баул сразу вызвался проверить и... — Баул ли? — нахмурился Джейме. Очаровательно потупившись, малыш сложил губки бантиком и залился краской по уши. — Я ненарочно, пап. Оно само как-то вызвалось. Я совсем чуть-чуть баула опередил, честно. Тогда Аштар сказал, что только кецуны могут бесшумно подобраться к спящей Мандрагоре, и потому они с Су будут первыми. — И дальше все как в тумане, — усмехнулся дракон. «Почему как в тумане? Очень даже это, как ты всегда говоришь, пап, а, а на д, на все было». <сорган> «Осознанно?» <-на -на> – простонал Джейм, и уж не знаю, каким трудом сохраняя каменное лицо. <сорган -соснан -на> «Я так и сказал», – шмыгнул носом маленький принц. «Видишь, Ле-Ле-Ле, когда атакуешь Мандрагору, очень важно сохранять голову трезвой». «О, постараюсь это запомнить» кивнула я, стараясь попасть малышу в тон. «А быстрее всегда тогда листик оказалось!» Что сказать? Завтрак в компании главы и принца оказался по-семейному теплым и неожиданно веселым. Еще одним открытием стал хозяин дома. Дракон. В компании сына он так преображался, что мне пришлось даже напомнить самой себе недавнюю шутку о стакгольмском синдроме. «Неоднократно!» Завтрак подошел к концу, и за Дэймом пришла та самая женщина в тюрбане. «Няня», — пояснил Джейме, когда они ушли. Уходить малыш совсем не хотел, и только после заверения джеймы что тот присоединится к нам сразу же после урока, и тут уж все зависит от него самого, унесся с улюлюканьем. «Лёля, не ходи на кабище без меня!» — провопил он напоследок. «И с ребятами я сам ее познакомлю, пап!» Поместье, которое Джеймой обозвал небольшим, раскинулось в самом живописном месте, в котором только мне доводилось бывать. Широкая раскидистая долина, цветущая щедрыми красками лета, пронизанная потоками теплого ветра, она будто покачивалась на его ласковых волнах. Покоты устремленные ввысь горы, нарядные и разноцветные ступенчатые поля на их боках, горные деревеньки с аккуратными домиками, а под самыми облаками — норы, входы в пещеры, напоминающие пчелиные соты. Пышные леса с спаленскими деревьями, опушенными кудрявыми причудливыми кронами, пронзительно синие и тоже ступенчатые, состоящие из озер и купелей водопады. И я рассказывала о розовом небе и радужных облаках над гранатовым именьем, Сквозь облака и здесь проступали радуги, а вот небо было синим и пронзительным. Один взгляд вверх, и вот ты уже провалился в эту звенящую бездну над головой. Думаю, такой магнетический эффект создавали луны, и я говорила, их здесь целых шесть, однако я насчитала четыре серпа. От крошки до просто огромного в полнеба и проступающие за их бледными очертаниями миры. Подошедший сзади дракон накинул мне на плечи плащ. Я не возражала. Мы поднялись по извилистой дороге на покатый холм, и вся долина предстала, как на ладони. А еще на одной из гор я разглядела башню из гладкого синего камня. Вершины у башни не было, она пронзала облака. — Что там? — Обсерватория, — пояснил дракон. — Это место, где... — С телескопом! — перебила я нетерпеливо. — С самым лучшим! — гордо заверил дракон. В его низком голосе вновь зазвучали бархатные, искушающие нотки. В него лучше смотреть после ужина, когда стемнеет, и все шесть лун и сферы сияют особенно ярко. — Сказал тот, кто как бы обещал не соблазнять. Чуть не сорвалось с моего языка, потому что прозвучало невероятно соблазнительно. — Прогуляемся вечером. — Как бы ненароком бросил этот змей-искуситель. Можем взять с собой Дэйма. Ему очень нравится наблюдать за звездами. И вот пикапер чешуйчатый снова лапочка. Здесь очень красиво. Зимой здесь все укрыто снегом, а по небу струятся узоры авроры. Они раскрашивают долину, наполняют Северное море сияньем. И такая тишина вокруг, что можно ощутить полет мира сквозь голубой туман мироздания. «Северное море?» – зачарованно повторила я. Киты подплывают так близко, что когда они разом выпрыгивают из морских глубин с распахнутыми пастями, дети визжат от страха и восторга. Каждый раз боятся, что кит проглотит луну, как в старой сказке о конце мира. Я поспешно проверила, закрыт ли у меня рот. Не стоит, наверное, чешуйчатому узнать, что увидеть своими глазами северное сияние — моя давняя мечта. Сколько себя помню. Что же касается китов, это уже ни в какие рамки потому что киты — совсем запрещенный прием. — Как называется это место? — спросил я вслух. — Сапфировая долина, — ответил Джейме. — Пока это небольшое поместье, но рождение Дейма пробудило столько кристаллов, что хватит на целый сапфировый город. Мой сын не просто будущий глава сапфирового клана, он его основатель, родоначальник, первый сапфировый дракон. Показалось ли, глаза Джейма МакДракула, который с такой гордостью говорил о сыне, на мгновенье потухли? «Кажется, ваш клан называется по-другому. Клан Черного Обсидиана», — подтвердил дракон. «Обсидиановые первые драконы этого мира, в буквальном смысле. По преданиям, наши предки прилетели сюда с далекой звезды. Их появление пробудило местные кристаллы и послужило рождению первых кланов». «Какая-то магическая мутация?» «В двух словах», — улыбнулся Джейме. «А как тогда дэйм дэйм дракон вздохнул и продолжил после паузы. «Матерью Дейма была человеческая женщина. Крови первых в нем оказалось недостаточно. Мой первенец — сапфировый принц». «А что случилось с вашей женой?» Мать дейма прожила всего год после родов. Мальчик совсем не помнит ее. «Я очень сочувствую вашей утрате», — тихо проговорила я. «И всё же рождение нового клана... Разве это не радостное событие?» «В точку, сударыня». Дракон кивнул, только вот улыбка его вышла почему-то совсем не веселой. «Есть и другая сторона. Никто не знает о Дэйме, о моем первенце. Вообще никто». «Я вынужден сохранять наличие в моей жизни сына, как и это место, в тайне, «Но почему?» Джейме вздохнул. «Дэйме не может обратиться. Формально, пока он не дракон. Поэтому мы живем так уединенно. Никто не должен узнать о нем». «Тогда у меня самый главный вопрос. Какое отношение ко всему этому имеете вы? А вы хорошо подготовились, сударь, Джейме». «Сударь Джейма МакДракул! И я должна вам еще шестьдесят четыре сударя, шестьдесят три по каждому за сударыню!» Дракон рассмеялся. «Вы неподражаемы, Лёля!» мне говорили об этом!» С достоинством зарделась я. «Теперь ваша очередь!» «Вы о чем?» «Назовите меня по имени!» Сама ведь напросилась. «Или, может, вы устали, и отложим наш разговор на потом!» «И не надейтесь!» «Может, вам просто не неинтересно?» «Вот ведь коварный!» «Интересно, Джейме!» «Что? Я не расслышал. Как вы меня назвали?» «Джейме!» Почти выкрикнула я, и, довольный, как слон-дракон, продемонстрировал мне поднятые ладони, показывая, что сдается. «Вы откликнулись на призыв моего сына, Лёля», с самым серьезным видом сообщил он после продолжительной паузы. «Иначе бы Дэйму да, не удалось утянуть вас в наш мир». Ему не так давно исполнилось пять, и он загадал маму под древом желаний. Ошарашенно молчу. «Вот это новость. Выходит, это не Джейм и Макдракулу. Я обязана переездом». И малыш Дэйм в груди защемила при мысли о маленьком принце. «Вы драконида, Лёля», — продолжал тем временем дракон. «Не знаю, говорили вам, но ваша магия усиливает кровь драконов». Пробуждение крови однажды произошло на моих глазах в присутствии вашей подруги. У ребенка со слабой примесью драконовой крови открылся сильнейший магический дар. «А, кажется, и я рассказывала об этом», — рассеянно пробормотала я. «То есть, выходит, это не вы меня похитили, а Дэйм?» Дракон отвел взгляд. «Формально я просто оказался рядом» произнес он так кротко, что меня тут же принялись терзать смутные сомнения. «Скажите, что у меня паранойя, но чего-то хитрет чешуйчат и не договаривает». «Ну и ладно, сама спрошу». «Тогда у меня следующий вопрос. Вы поэтому за мной следили? Из-за сына? Из-за того, что я драконида?» Дракон замялся, затем попытался изобразить недоумение и довольно фальшиво. «Когда это?» И взгляд при этом такой невинный-невинный. Вот только не надо, ля-ля, я вас запомнила. Я же видела вас у реки. Я тогда гуляла с Джульбарсом, помните? А потом на аллее с фонариками и в сквере. Вы всегда в тени держались. Вас, кстати, сложно забыть, вам говорили? Округлившиеся глаза с узкими зрачками, пополам с таким ошеломляющим счастьем, что мои щуки уши и веки омыло жаром. И я пожалела, что лимона под рукой не оказалось. Некоторым не повредило бы. «Как вы меня нашли? Или хотите сказать, этот дым меня нашел?» И снова по реакции чешуйчатого в точку. Дракон отвел взгляд. И как бы невзначай махнул рукой в сторону небольшой пагоды, архитектурой напоминающей буддистский храм. «Кажется, вы хотели поговорить с вашей подругой, Лёля». — спросил дракон своим особенным, обольстительно-искусительным голосом. — Это удобнее всего сделать отсюда. — И я, ну, конечно! Коварный, коварный тип! — Если вы думаете, я забуду об этом нашем разговоре... Дракон лукаво улыбнулся. — Мы продолжим с этого же момента, обещаю. — И... — Да им почувствовал вас через меня, вы правы. Я искал и нашел вас, Лёля. «Я искал и нашёл вас, Лёля». Голова внезапно закружилась, но от падения меня удержала твёрдая, уверенная рука, подхватив под локоть. Медленно, как во сне, поднимаю взгляд на дракона. «Прежде магия Дэйма не пробуждалась», — тихо сказал он, — «ни разу, за исключением ночи его рождения». Сглотнув, попыталась высвободить руку, но не так то просто оказалось отнять пальцы от горячей мужской ладони. С вашим появлением у Дэйма появилась надежда. У всех нас появилась надежда. И вот что тут скажешь? Кажется, увязла я в новом мире основательно. И дело вовсе не в Джейме МакДракуле. Хотя ощущать себя под взглядом этого дракона такой особенной — это ни на что не похоже. Но всего лишь раз, заглянув в глаза маленького принца и услышав «Мне срочно нужна мама!» Да, основательно увязла. С концами, кажется. Идея перевести дух и поболтать с Ией нравилось мне все больше и больше. «Лёля, обещайте, что этот разговор останется между нами. Никто не должен узнать о Дэйме и о том, где мы находимся». «Вы могли бы и не просить меня об этом, Джейме». Покачала я головой. Разговор двух подруг, приведённый ниже, был поведан нам Тяпой, кошкой-попаданки Ие Матроскиной, записан в строгом соответствии с её рассказом и размещен с её согласия в нашей истории. Ие Матроскина, верховная леди гранатового клана, империя драка, Гранатовое именье. Нестись в бальном платье через добрую половину имения — сомнительное удовольствие, поэтому я воспользовалась портальным залом. Неактивированными бытовые порталы напоминают овальные окна, висящие прямо в воздухе в тяжелых зеркальных рамах. Зрелище фантастическое, учитывая, что за каждым из окон свой ландшафт. В основном именье, а оно большое, но и не только. Есть несколько зеркал с совершенно иной местностью, климатом и временем суток. После активации кристаллов, монтированного в раму, стекло исчезло. Шаг вперед, и вот я уже у пагоды. «Лёлька! И я!» Здесь Лёлькин голос звучал куда отчетливее, и потому я выдохнула с облегчением. Оказавшись, наконец, в центре пагоды, я буквально на невидимую стену налетела, причем с размаху. Лёлька, моя дорогая подружка Лёлька, была цела и невредима, и выглядела вполне довольной жизнью. «Иечка, вау! Вот это платье! Восторг!» э -м -м -м", Брякнула я от неожиданности, как бы совсем иного ожидала. «Не кандалов, конечно, но точно не настолько цветущего вида подруги» назовите меня сентиментальной, но в груди защемило от нежности и облегчения, а глаза предательски защипало. «Как сказал мне давеча любимый муж, ты на себя посмотри!» Зардевшись и став еще краше, Лёля огладила плотную цвета индиго ткань платья и, раскинув руки в стороны, закружилась на месте. Из-под верхней юбки с разрезами взмыла и заструилась в воздухе тонкая небесно-голубая паутинка нижних юбок. Из той же ткани были рукава платья и отделка лифа. Пепельные кудри подруга убрала в низкий пучок, под сетку с синими камнями. всё это, лёльки шло очень. «Платье и все остальное тут уже было, к моему появлению», — смущенно сообщила она после чего с истинно королевской грацией опустилась в кресло с высокой спинкой за своей спиной. Рассеянно попросив у духов-хранителей и себе креслице я плюхнулась в него, не переставая часто моргать. — Лёль! — ошарашенно прошептала я. — Только не говори, что это он. — Тот самый! — Ну... загадочной и немного растерянной улыбкой протянула подруга. — Мы знакомы, всего ничего... Поэтому говорить о чувствах пока рано. который следил за тобой, Лёль, мне следовало догадаться раньше, что это МакДракул. Я ж потому ничего не обнаружил тогда в нашем мире, помнишь? Потому что имел дело с магией первого. И Лёлька Лёлька отвела взгляд. А, кажется, через эти штуки не только созваниваться можно, но и порталами друг к дружке передвигаться, пробормотала она, разглядывая перед собой невидимую мне панель. «Надо будет как-нибудь так и сделать». Я хмыкнула. «А сегодня ты обещала своему чудовищу вернуться вовремя?» Лёлька бросила на меня взгляд из-под густых пепельных ресниц и, запрокинув голову, звонко расхохоталась. ха, -ха, -ха Ну что-то в этом роде!» Тряся выбившимися из прически кудряшками, подтвердила она, и я Лёлькиным смехом тоже заразилась. Напряжение было снято. А когда Лёлька раз десять клятвенно меня заверила, что с ней всё хорошо, только ведёт немного после перехода, я почти совсем успокоилась. «У нас тут, между прочим, целый двор придворных драконов, так что хорошо подумай!» — продолжала дурачиться я. «А что? Раз уж начала изображать искусителя аниматора, нужно отыгрывать роль до конца. В каждой шутке, как известно, только доля. Шутки. Каких только нет, серьёзно!» И все как один жажду толкать и всячески пускать слюни на дракониду, не сделавшую выбор. Лёля скривилась и, прыснув, расхохоталась снова. «Сомневаетесь, мадмуазель? Вам не по душе, когда вас аулкают? Вы предпочитаете стихи и сонеты? Только намекните о своих предпочтениях. Все остальное наша фирма сделает за вас. Любой чешуйчатый каприз!» «И я прекрати!» Держась за живот, простонала Лёлька. «Если бы все было так просто!» — патетически возражала я. Отсмеявшись, Лелька сделалась серьезной. Немного виновато мне улыбнулась и заговорила. На этот раз подруга не отводила взгляда, но при этом взвешивала каждое слово. «Эй, спасибо тебе большое, честно. Я в жизни так не смеялась. Пожалуйста, ты только не волнуйся за меня. Я правда в порядке, полном. И я девочка взрослая». Умею за себя постоять, ты же знаешь. Прости, я не могу всего говорить сейчас. Мы с тобой всегда были честны друг с другом, но это не моя тайна. Не спрашивай, пожалуйста, где я и как то казалось Пока не спрашивай, хорошо? М -м да. Последними фразами Лёлька прицельно сбила висящие на кончике моего языка вопросы. И вот, с одной стороны, моё знакомство с обсидиановым, хм, которое как бы с самого начала не задалось... С другой, ничуть не огорченная фактом собственного знакомства с ним же подруга. «Хочешь сказать, ты правда в спасении не нуждаешься?» «Ты не шутишь?» «Да нет же, правда не шучу, и я...» Щеки Лёли вспыхнули. «Какая же она все-таки хорошенькая!» «С тех пор, как ты переехала в этот мир, я только и мечтала, чтобы тоже сюда попасть!» «Ой, я тоже! Только я, правда, немного иначе это себе представляла!» «А, фигня!» — отмахнулась Лёлька. «Главное, мы снова вместе!» «Мы есть друг у друга, и ты была права, их, здесь просто невероятно!» «Иют!» — юркнул во врата Мушу. «Мы с кошками больше отдуваться за тебя не можем! Совесть ты имей, хозяйка!» «Бал в честь алмазного императора!» — обреченно перевела я, пришедший в полный восторг от Мушу лёльки. «А я пока с предками созвонюсь!» — не стала расстраиваться подруга. «По твоей, кстати, схеме!» Скажу, еще на одну смену в лагере останусь а там, что-то придумаю. Подмигнув мушу и чмокнув воздух над пальцами, Лёлька обрубила связь.